Глава 12. О вреде зеркал. Девушка-горничная в темном платье, черном кружевном переднике и наколке проводила меня в покое. Семейство темных выделило нам с мальчишками полноценную квартиру с гостиной, двумя спальнями с отдельными санузлами и гардеробными. Мальчики сняли камзолы и, бросив их тут же, сидели на полу в гостиной и играли с котом. То есть с бесом. Он мурчал и гонялся за веревочкой. Хм... И это существо должно быть слугой? Ну-ну. А шнур где взяли? Спросила, оглядывая комнату. Просторно, стильно, роскошно и мрачно. Подошла к окну и раскрыла шторы. Ага, понятно, откуда шнурок. Надеюсь, нам счет не выставят за то, что парни им тут слегка урон нанесли. Лампы после того, как в комнату хлынул солнечный свет, поубавили интенсивность, но не погасли. От обычных светильники отличались только тем, что огонь в круглой колбе выглядел как живой. «Вы поели?» Обратила внимание на небольшой чайный столик в углу, возле которого стояла пара кресел. На нем был поднос с печеньем и фруктами, а вокруг крошки, крошки, крошки. Кивнули, не оборачиваясь, и принялись моей расческой вычесывать беса. Подцепила печенье и отправила в рот. Вкусно и грустно. Меня не было полчаса, а парни уже успели устроить бардак. Камзолы на полу, ботинки раскиданы у дверей, Саквояжи раскрыты, часть вещей вывалена А еще ободраны шторы, на столе следы пиршества, и на диване явно кто-то прыгал. Дома беспорядок меня не тревожил. У парней была своя комната, у нас с мужем своя. Мыть посуду за собой я всех приучила. Раз в неделю мужики исправно пылесосили всю квартиру и разбирали завалы из шматья. Но тут, в чужом доме, где каждой вещи было определено свое место, а обычный наш бедлам смотрелся неуместно и вызывающе. Пока ходила по покоям и открывала шторы, впуская свет, горничная уже навела порядок в гостиной. Но от этого ничуть не полегчало. «Ладно тут, слуги. А дальше как?» «А я еще домик хотела нам отдельный попросить. Да я только уборкой и буду заниматься». «Леди Ирина, могу я разобрать вещи или сначала мне помочь принять вам ванную?» — спросила горничная. Задумалась. «Ванну я пользовалась на постоялом дворе. Вроде знаю как. А вещи разбирать точно не надо». У нас там земное в саквояжах. Покажи мне, как что в ванной, и дальше я сама. Мальчики, вы тоже мыть руки и приведите себя в порядок. И еще бы мне литературу какую-нибудь по этому существу. Кивнула я на вычисленного беса, которому мальчишки щекотали пузика, а тот блаженно закрывал глаза и улыбался. Кто он такой? И в каком уходе нуждается? Что вы, леди, это же бес, порождение магии. Они сами по себе в уходе не нуждаются. Они? Девушка задумалась. «Как бы становиться тем, кем хотите? Обычно из них слуг делают, чтобы на кухне помогали и простую работу выполняли. А книг нет про них? Мне хотелось узнать больше. Я спрошу леди и приглашу слугу, чтобы помог принять ванну вашим братьям». «И почему вы решили, что мальчишки мои братья?» «Не выдержала я». «Что ж за день сегодня такой?» «Думала, работу получу, а тут же них образовался. Меня его матушка ненавидит». А племянников все считают братьями. Да еще и беспомощными, судя по всему. И ладно бы сыновьями, а так вообще непонятно. Присела на диван и на миг закрыла глаза, соображая, с чего начать. Душ, обед, поговорить с пацанами и объяснить, что служанок у нас не будет, и что за бесом сами убирать будут. Составить список необходимого на первое время. И что насчет работы? В храмоте Под крылышко Гарри и компания? «А кто же?» – удивилась горничная. У вас по потокам видно, что вы очень близкие родственники, но не сыновья же они вам. Этого по возрасту не может быть. И чего это не может? Лёшке двенадцать, мне тридцать два. Очень даже может. Или у них тут сто лет рожают. Так это для ребенка не полезно совершенно. Посмотрела на горничную с недоумением. Ну, у вас же, наверное, только недавно магическое совершеннолетие было. Смутилась та. Вы бы никак не успели. Позволите разобрать вещи? Ага. еще магическое совершеннолетие. А до этого времени рожать нельзя. все таки книги нужны. «Это тоже по мне видно?» Спросила между делом. «Вещи не трогай. Хочу, чтобы мальчики сами к порядку привыкали». «Нет, я просто предположила...» «Простите, леди Ирина, я вела себя недопустимо». Девушка склонила голову и замерла, будто в ожидании. «Чёртовы темные И Гарри, который ничего не объяснил...» Мальчишки тем временем подхватили беса и плюхнулись рядом со мной на диван. Все в порядке, Марисабель. Леди Ирина устала с дороги. Иди, мы сами справимся. Если будешь нужна, позовем, сказала девушке Лешка, и та, поклонившись, удалилась. Нифига не поняла, это что сейчас было? пробормотала я. Она считает меня хозяином, потому что я старший мужчина в семье, пояснил племенник. У них тут тетки, ну, как бы это, бестолковая. — подключился Пашка. — Ничего сами не решают. Даже одежду себе не всегда выбрать могут. Их отцы и братья опекают до совершеннолетия, а потом замуж отдают. И дальше уже муж такую леди пасет. Вот она про тебя и подумала, что раз ты невеста, то такая же, как они все. Охотно просвещал меня Лешка, показывая бесу, как играть в ладушки. — А вы-то откуда это знаете? — Так Еся рассказал. — Простодушно пожал плечами Пашка. — Еся? Секунду подумала и ткнула пальцем в беса. «Он?» Мальчишки согласно закивали. Черти что!» Думала, поднимаясь с дивана и бредя в ванную. Еся, Рассказал. «Которого тетёшкают, как младенца! Принять меня за бестолковую дуру. Ладно, разберусь потом. А пока по плану, душ, обед, список». Но было обидно. Разве я похожа на дуру? Проверила, как включается вода и развернулась к зеркалу, чтобы раздеться. «Мать моя женщина! Гарри!» «Чего орешь?» Божественная сущность материализовалась в форме размытой и полупрозрачной фигуры за моей спиной. «Я так инфаркт получу раньше, чем вашу миссию выполню!» Прошипела сквозь зубы и ткнула в зеркало. «Что это?» «Ты, разумеется, не очевидна или не признала?» Издевался бог. «Я вижу, что я! Почему я такая?» «Ну, не красавица, но что ж поделать? Уж какая есть!» Бог явно получал удовольствие от моей реакции. Но развлекать его за свой счет я не собиралась. «Я не об этом. Почему мне тут двадцать с небольшим?» Спросила четко, как больного с признаками деменция. «Много? Могу убавить. Но до двадцати одного тебя в невесты и замуж не возьмут». «Гарри, ты издеваешься? Мне тридцать два!» Я понимала, что Бога все устраивает, и он крайне доволен очередной подставой, но пыталась объяснить. Я не хочу выглядеть на двадцать с хвостиком. Пойми, ко мне никто не будет относиться серьезно. Я врач, целитель. Пациент хочет видеть перед собой, если не умудренного жизнью старца, то хотя бы зрелую и опытную женщину. Знаешь, сколько я на земле с этим мучилась? Девочка, отойди, не мешай людям работать. Что вообще ты можешь знать? Мне же ни одного пациента никто не доверит. Если у них тут леди за дурочек держат и как переходящий приз друг другу передают. Ты справишься, отмахнулся от моих слов Бог. «В общем, я все придумал. Мальчишки в академию просились, и я решил, что я их туда заберу». «Ты решил? А меня спросить?» Я присела на край ванны. «Слушай, ну не упрямся, ладно? У тебя задача важная, а ты думать только о мальчишках будешь». Короче, я тут с ректором перетер. Мы договорились, я у него пока преподавать стану. Понятно, что не как создатель, влечение. Парней на младший курс возьмут, и они все время у меня на глазах будут. Подумай сама. И присмотр, и образование. Одно из лучших на окинчаре. И к дисциплинам приучат. Принялся горячо убеждать меня создатель. Тут в комнате что-то грохнуло, и я бросилась туда. Парни решили снять второй шнур со шторы и уронили карниз. А еще раскидали по комнате все, с чем мы пришли с земли. Да, конспирация на уровне. З Забирай. Сердито сказала я божественной сущности, что выплыла следом за мной. «Надеюсь, в дисциплине их там и правда научат». «Ну и чудненько». Бог щелкнул пальцами, и все вещи, которые мы принесли с собой, испарились. Осталось только то, что дал нам Гарри. «Можете даже не распаковывать», — сердито сказала я. «Вы отправляетесь в академию». И пошла-таки в душ. «Определенно мне нужна пауза, чтобы хоть пять минут побыть одной и прийти в себя». Забравшись в ванную, думала о том, как жить дальше. Может, новый мир хорош, но, наверное, где-то не здесь. Замок вызывал отторжение, положение невесты, глухой протест внутри. А еще мучила вина. Зачем притащила парней, ведь не сумея ничего им дать. Угнетало понимание, что мы тут лишние. Тут же беспорядок. Дома я на него особого внимания не обращала, а сейчас вот зацепила». В чужом доме, среди этой их правильности и стерильности разбросанные повсюду вещи, резали глаз своей неуместностью и несуразностью. Я жалела о том, что была категорична, и сорвалась на племянниках. Но Гарри не дал возможности взять слова обратно, он просто исчез. Ладно, поговорим с ним позже. Не увезет же он парней силой. Хотя этот может, да. Еще и конфет жалко. Так и не попробовала ведь. Так, Ирка, собирайся с мыслями. Тебе еще список вопросов к божеству составлять. Или мальчиком что-то там есть и рассказал. И как он это сделал? И что еще он может рассказать?» Мысли постепенно пошли в продуктивную сторону, и вышла из ванны я уже спокойная и собранная. А на столике в гостиной меня ждал сюрприз. Там стоял чайник, чашки и... коробка конфет. «Откуда?» — строго спросила парней, которые с довольным видом рассматривали и складывали в саквояжи вещи. «Мне показалось, или их стало больше?» «Чай Марисабель принесла, а конфеты Гарри. Еще вещей принес. Сказал, что мы должны выглядеть, как дети из приличного сословия», пояснил Лешка, продолжая неспешно перебирать шматье. «То есть не показалось?» Создатель снова позаботился о нас. Внутри огоньком расцвела благодарность. «Тетя Ир, а приличное это какое?» спросил Пашка. «И мы что, неприличное? «Мы здесь чужие, Паша». и совсем-совсем ненужное. Не знаю, чего добивается Гарри, но это может быть опасным. Так что я постараюсь поскорее понять, что от меня требуется. И после этого попрошу вернуть нас обратно. «Теть Ир, не надо нас обратно!» Лёшка поднял на меня глаза, в которых было столько боли и страха, что у меня пальцы сами в кулаки сжались. Гарри сказал, что если мы захотим, сможем научиться в свой мир открывать. Только это долго и трудно. Но я научусь. И мы потом сходим и навестим нашу мать. Просто ей мы сейчас тоже не нужны. А тут у нас шанс есть чего-то добиться. У вас и там шанс бы был. И гораздо больше. Там хоть понятно, по каким правилам жить. И миру конец не грозит. Они же хотят на окиньчар каких-то спустить. Теть Ир, они создатели этого мира. Ничего плохого они ему не будут делать. Им просто надо, чтобы маги оторвали свои задницы и начали ими шевелить. А то сама же видишь, какие они тут. Пока тебя не было, Марисабель предлагала позвать слугу. Чтобы тот помыл нас. Представляешь? Очень удивилась, что мы сами все это делаем. Она пока с нами сидела, все удивлялась. А потом бес нам рассказал, что они все тут такие глупенькие, как дети. Принялся убеждать меня Пашка. Это потом за воспитание мальчиков отцы берутся и академия. А пока они при мамашах, то ничему не учатся. Ведь все только о себе и думают. Но они просто не умеют по-другому. Лешка оставил вещи и принялся разливать чай. Внимательный он у меня. Сразу понял, что я на конфеты глаз положила. «Ну как вы там одни?» Я опустилась в кресло и принялась распечатывать коробку. «Тетир, ну там же Гарри, и мы будем прилетать к тебе. И писать. Гарри сказал, что тут специальные шкатулки для писем есть. Магические. Вот, магические. А вы не маги. В какую академию вы собрались?» «Тетир, ты совсем ничего не слышала из того, что Гарри рассказывал, да?» Вздохнул Лешка, налив мне чаю. «Нет тут такого, что у кого-то есть дар, а у кого-то нет». Искра в каждом есть. Создатели ее всем людям дают. Без этого кинчар их не примет. Кто-то эту искру разжигает, и у него тогда появляются способности к магии. Это как талант развить, понимаешь? Каждый может. Кто-то отдает искру другому, а сам погибает. А кто-то так и остается с искрой. И живет обычной жизнью, пока она сама не погаснет. А у темных искры давно погасли бы. Но они их в Академии зарядили хорошо. Но они поняли, что эту силу надо не в себе держать, а в дело пускать. Вот от этого у них в башке и происходят перекосы всякие». Принялся получать меня Пашка. «Это вам тоже Гарри рассказал?» Спросила, выбирая самую роскошную, на мой взгляд, конфету. «Хоть чем-то себя сегодня порадовать?» «Да», — подтвердил Лёшка. Еще он сказал, что им это невыгодно, потому что тёмные так только демонов питают своими силами, и надо это прекращать». Еще и демоны? Супер! Вот так и думала, что подкинет Гарри нам еще сюрпризов». «Им это кому?» Спросила, отправляя конфету в рот. Хотя догадки были, конечно. Ну как же, тетя Ир. Адептом Академии Демиургов, конечно. А кенчар — это их дипломный проект. Им надо, чтобы тут энергия правильно распределилась. А маги стали ее всю в себе копить. А демы этим заинтересовались. Им же тоже энергия нужна. Вкуснющие. Это у нас из дома? Пашка бросил вещи, подскочил к столику, взял конфету себе и запихнул в рот бесу. Тот опять блаженно заулыбался. «Детей нельзя кормить сладким. Это может быть вредно», — поучительно сказала я. «Думать о том, что тут есть еще и демоны, и Пашка может держать на руках одного из них, совершенно не хотелось. Боюсь, этого моя психика уже не выдержит». «И вообще, скоро нас обещали покормить. Надо переодеться. Вам же сказали вести себя как дети из приличного сословия. А вот что это такое, Паш. Сейчас и увидишь». И решишь, надо оно тебе. Или лучше домой вернуться к обычной школе и привычным друзьям.